эпилог. «Эх, доля моя горемычная!» — привычно уже простонал вампир Ановагар, загоняя к черному провалу очередную вереницу душ. «И за что же мне такое? Оно выпало!» Стенать и жаловаться недостойно истинного вампира. Но сейчас Анавагару было не до того. Он устал, жутко устал. Каждое движение вызывало боль, словно и не суставы у него, а еле-еле сцепленные друг с другом кости, обсыпанные песком. Он кое-как приноровился водить души в хель, как повелел великий Хедин. Кое-как приспособил заклятия обратные тем, что разупокаивали погосты. Кое-как научился сбивать непрекаянные призраки в подобие овечьей атары и как атару гнать их вперед». И да, спасибо жуткому воину Ергохору, явно вышедшему из какого-то подземного царства. Подсказал, подучил. Вампир сперва было решил, что его труды окончены, но Ергохор лишь возрился на выкормыше Эйвиль сквозь залитую тьмой смотровую прорезь шлема, и вампир тотчас осекся. Сам Ергохор, невесть откуда взявшийся, И невесть, кем посланный, лишь бросил, что, дескать, он пройдет в Хель и вернется обратно. Ему, мол, надо там кое-что увидеть и узнать. Ну, пусть его. Участь самого Анна Вагара от этого легче не стала. Разве что самую малость. Ергохор все-таки помог. Не приходилось теперь гоняться за ускользающими, словно из порвавшегося невода душами. Что сказала бы Клара Хюмель, увидав меня за таким занятием? Ах да. Пусть говорила бы что угодно, лишь бы говорила. Вампир тяжело вздохнул в очередной раз, взмахом руки приказывая душам следовать дальше. Плечи его сгибались, словно он волок на себе здоровенный мешок с песком. — Клара, Клара, где ты теперь? И когда же великий Хедин снимет с меня эту тягость? Тот, кого звали Ергохором, а еще раньше Ястиром, молча стоял перед пустым троном. Когда-то давным-давно здесь восседала страшная великан Шахель, правительница этого царства мертвых. Трон пустовал уже не весь сколько веков. С дня Боргельдовой битвы это место не имело правителя. Ергохор стоял долго, молча взирая на постамент. Мрачные своды нависали над головой, где-то невдалеке сонмище душ влочилось по бесплодным пажитям страны усопших, не в силах покинуть их и направиться к Демагоргону, великому и страшному. Закованные в латные перчатки руки медленно поднялись, сняли высокий шлем. Вместо лица у Ергохора вновь оказалось сплошное черное пятно, без глаз, носа или рта, вообще без каких-либо черт. Серый меч поднялся и рухнул, вонзившись прямо в камень у подножия трона. Бывший водитель мертвых медленно уселся на трон, также медленно положил обе руки на подлокотники. «Отныне...» — услыхали своды. «Все... мое...» — и после паузы. «До срока! Когда мы вернемся...» Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в сентябре 2019 года в Варктромс Студио. Варктромс Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.